Шартрцы. Мистической, опирающейся на внутренний опыт Сен-Викторской школы, в те времена, противостояла рационалистическая и исходящая в основном из внешнего опыта богословская школа в Шартре, Франция. Шартская школа, школа в шарт была основана в самом конце X века. Эта школа была предвестницей гуманизма и возрождения наук в Северной Италии в XIV веке. Ее представители знали уже Аристотеля по арабским источникам, намного опередив здесь ортодоксальную схоластику, которая открыла для себя Аристотеля лишь столетия спустя. Более того, философы этой школы возродили античный атомизм. Да и Платона они использовали по-своему, говоря вслед за ним о вечности и несотворенности вещества материи, отказываясь, таким образом, от обязательного для христианского правоверия абсолютного креационизма, все сотворено Богом из ничего, в акте творения, как акте творческой воли. Таким образом, Тимей Платона, известный в те уже времена в латинском переводе Халкидия, был для некоторых философов Шартской школы авторитетнее отцов церкви. И это при том, что школа была соборная. У истоков школы стоял епископ Фульбер. Там отличился Гильом из Конша в Нормандии. Он происходил с севера Франции, как и Беляр, его современник. Вообще, конец XI и XII веков в Западной Европе в высшей мере плодотворен в духовном плане. Это связано, конечно, с возникновением средневекового города, с организацией в ряде новых городов университетов христианская католическая схоластика колебалась между церквами, соборами и университетскими кафедрами. Гильом из Конша был моложе Гильома из Шампо лет на двадцать. Он родился в 80-е годы XI века, а прожил на 30 лет с лишним больше, умерев около 1154 года. Ясно, что он современник Ансельма Росселина, Абеляра Бернара, Гурго Сен-Викторского. Гильом и Сконша принадлежали такие выдающиеся сочинения, как «Философия мира», «Драматикон философии» или «Диалог о физических субстанциях». Именно в последнем сочинении Гильом и Сконша возродил в Средние века отдельные элементы античного атомизма. Этот теолог открыто объявил себя последователем Демокрита и Эпикура, страница 506 шестая утверждая вслед за этими вершинами античного материализма, что все, что не есть в мире, состоит из мельчайших, неделимых, чувственно невоспринимаемых частиц атомов, Гильём из Конша оставался все же сыном своего века. Он не принял, да и не мог принять учение атомистов о вечности и несотворенности этих атомов. Они творятся Богом, но сумма их в мире постоянно. Гильон из Конша далее требовал, чтобы вопросы науки решались на основе логических выводов, а не авторитарно, путем ссылок на авторитет священных книг. После этого неудивительно, что и он был вместе с Эбеляром и Арнольдом Брешанским предметом ненависти и гонений со стороны мракобеса Бернара из Клерво. Церковь была могущественна и страшна. И Игельёму из Конша пришлось волей-неволей отречься от своих прогрессивных взглядов на мир на человека, от своего прогрессивного мировоззрения. Досталось от Бернара и Жильберу Поретанскому около 1076-1154 годы, человеку из того же славного поколения разнообразных раннесредневековых философов-теологов. Он стал магистром в Шартской школе в 1126 году после смерти своего учителя Бернара Шартского. Учение Жильбера Поретанского о вечности и несотворенности мира не могло не вызвать ярости Бернара Клервосского, этого злого духа, всякой, сколько-нибудь прогрессивной мысли в Западной Европе XI-XII веков». В споре об универсалях Жильбер Поретански был умеренным реалистом. Наделенный тонким аналитическим умом, он различил субстанцию и субсистенцию. Говоря о субстанции, мы отвечаем на вопрос, что такое данное бытие. А говоря о субсистенции, чем данное бытие определяется? В соответствии с этой тонкостью Жильбер Поретанский различал в боге Бога и божественность ⁇ дивинитас. Это, конечно, пример схоластики, который грешил, конечно, и этот, казалось бы, столь прогрессивный мыслитель. Философы шартской школы перекраивали христианское мировоззрение в духе классического платонизма. Их платоновское представление о вечности и несотворенности материи уже упоминалось, но они этим не ограничивались. Они переосмысливали и третье лицо Троицы, Святой Дух, видя в нем космическую душу из мировоззрения Платона. Не был в своем атомизме одинок и гильем из конша. Сходных взглядов придерживался и Аделард из Бата, страница 507 Тьерри опубликовал пока еще неизвестные в Западной Европе три логические работы Аристотеля. Это первая аналитика, топика, опровержение софизмов. Не был одинок и Жильбер Пуританский в своем учении о вечности мира, так раздражающем ортодоксов. Примыкавшие к Шартской школе Бернар из Тура и Алан из Лилля – В своих выразительных космогонических поэмах проводили мысль о вечности природы, приходящей лишь сочетание ее вечных основ и начал. К шартской школе примыкал англичанин Иоанн Солсберийский около 1115 1180 годы. Его главное сочинение «Металлогикон». В споре реалистов и номиналистов Иоанн Солсберийский занял позицию умеренного реализма. Он ранний античник, убежденный сторонник античной культуры и светской науки. Он эпикуреец. он один из первых представителей в прогрессивной схоластике теории двойственной истины, которая позволяла мысли вырваться из железных объятий схоластики и догматики. Другим выдающимся представителем шартской школы, вышедшим в конце своей жизни в XIII век, был Амори или Амалик Шартский, умер в 1206 году. Он происходил из Шартра и учился в школе при Шартском соборе. Однако его преподавательская деятельность протекала в основном в Парижском университете, который постепенно начинает преобладать над соборными и церковными школами. Амальрик Амори преподавал в университете не только теологию, но и светские науки. Амальрик Амори был смелым пантеистом. Он думал, что все есть Бог, и Бог есть все. Поэтому не только католическая церковь есть тело Христово, но каждый рядовой христианин – подлинный член тела Христа. Это было уже предчувствием демократического протестантизма XVI века. Это учение проникло в массовое сознание, получило широкую известность. Парижане создали некую секту так называемых амальрикан, которые представляли себя свободными и чистыми от того самого первородного греха, которым христианство очернило всех людей, приписало им первородную склонность к злу, так что все хорошее от Бога, а не от человека. Это учение процветает и ныне, ему не видно конца. Амальрика не учили о трех эпохах мира, соответствующих трем лицам христианской троицы. Бог-Отец уже был, был Иисус Христос. Должен теперь прийти Святой Дух, страница 508. Он-то и установит Царство Божие на земле, где будут править бал, мир, правда и свобода. Страшного суда не будет. Уже само принятие учения Амальрика достаточно для скачка к новому физическому и духовному состоянию божественной любви. Это и есть спасение. А в Воскресение ⁇ не воскресение из мертвых, а слияние души человека с Богом ⁇ мистицизм. Естественно, что амалерикане считали лишними иерархическую церковь, папство, религиозные обряды. Рай и ад ⁇ не загробные формы бытия людей, а знание или незнание истинной веры. В сущности амалерикане были атеистами. Все это не могло не вызвать злобную реакцию мощнейшего церковного аппарата. И в 1204 году Амальрик предстал перед папой Инокентием III и был им вынужден отречься публично от своего антицерковного учения. А в 1210 году, уже после смерти несчастного Амальрика, церкви удалось захватить руководителей секты, среди которых было шесть преподавателей Парижского университета. Парижский церковный собор осудил всех этих руководителей неформального объединения к смерти на костре. Они были сожжены. Вместе с этими несчастными были сожжены и книги, сожгли написанные на народном языке катехизис, естественно, научные сочинения Аристотеля, только что появившиеся в Западной Европе от арабов, и трактат Давида Динанского о частях. Давид Динанский был капелланом Динанской церкви недалеко от Льежа. Жил он также в Риме при папском дворе, где, как-то не странно, пользовался расположением папы Инокентия III, гонителя Амальрика. Однако, в конце концов, при том же папе учение Давида Динанского было осуждено, а его книга сожжена. Впрочем, сведения о жизни Давида Динанского недостоверны, это полулегендарная фигура. Католическая церковь сделала все, чтобы память о нем заглохла. Правда, его взгляды не замалчивались, были известны через их яростных критиков в лице правоверных теологов XIII века Альберта фон Больштетта и Фомы Аквинского. Только в 1933 году было найдено несколько древних рукописей. Судя по этим рукописям, если они действительно принадлежат Динамскому, он был в Византии, где ознакомился с подлинниками еще неизвестных в Западной Европе сочинений Аристотеля. Знал он, как будто и сочинение Эриогена, и даже сочинение арабских философов, страница 509. Это сочинение Ибн Сины, а также Ибн Гебероля, чьи взгляды близки философским идеям Шарфской школы, взглядам Гильома и Сконшем. Основное положение мировоззрения Давида Динанского – уверенность в том, что материя, Бог и мировой разум едины, даже тождественны. Материя или первоматерия вечно, изначально, не сотворена Богом. Она, благодаря своей неопределенности, абстрактна от учения Аристотеля о первоматерии, первовеществе. Но у Аристотеля Бог, как мировой разум, был вне вещественного мира с его материями, формами, морфы, энергиями и энти... Телехиями. Первая материя, думал Давид Динанский, лежит в основе телесных и духовных вещей, как их субстанции. И в отличие от Аристотеля, и в духе пантеизма, Давид Динанский как будто бы отождествлял эту материю с Богом, как мировым разумом. Это пантеизм. Понимание же Бога как мирового разума говорит о том, что Давид Динанский перешел с позиции христианского мировоззрения на позиции Аристотеля, которые могли быть им изучены только по его метафизике, но правда в Западной Европе вроде пока еще в XII веке неизвестны. Давид Динанский различал тела, души и субстанции, где первые имеют свою основу в материи, вторые в мировом разуме, а третьи в Боге. Но это все довольно темно. Ясно лишь одно, что и в средние века встречались свободные умы даже в среде католического духовенства, но их участь была печальной. Такова в общих чертах псевдофилософия-парафилософия в Западной Европе до XIII века. Она опиралась в основном на платоновскую традицию, на Плотина и на Августина. Аристотель был малоизвестен. Он представлялся в основном логиком. Его логика легла в основу схоластики, ее методы. Но мировоззрение было в основном неоплатоновско-августиновским. Следующий век дал новый взлет схоластики. Она достигла своей вершины, чтобы затем медленно разлагаться». Между схоластикой XI-XII веков и схоластикой XIII века лежит совершенно, казалось бы, постороннее явление арабоязычной философии. Но она оказало значительное влияние и прямо, и косвенно, дав западной Европе Аристотеля, вернув его в Европу, на западноевропейскую схоластику. Конец лекций. Страница 510